Глава 2. Вот как она умерла. Был август. В 2007 начало месяца выдалось жарким и душным, а я простудился. По-моему, хуже нет, как простудиться летом. Зимой ты укутаешься в одеяло и пропотеешь. А летом ты уж и так мокрый, как мышь, однако все без толку. Все же я пошел на работу, но заклацал зубами, едва включили кондиционер. Сгорбившись за столом, я дрожал и трясся, кашлял, чихал и сморкался, наполняя салфетками мусорную корзину, пока Айрин не отправила меня домой. — Ох уж это Айрин! — Ты всех нас перезаразишь, — сказала она. Нандина и все прочие тоже уговаривали меня поберечься. — Бедняжка, ты выглядишь ужасно, — посочувствовала секретарша Пегги, а вот Айрин эгоистично заявила. Я не желаю рисковать здоровьем в угоду твоему пренебрежению рабочей этикой. — Прекрасно. Я ухожу, — сказал я, раз она так ставит вопрос. — Давай я тебя отвезу, — предложила Нандина, однако я воспротивился. — Благодарю, но я и сам еще в силах. Я собрал манатки и вышел вон злой, как черт на всех и прежде всего на себя, за то, что разболелся. Терпеть не могу выглядеть немочным. Однако в машине я позволил себе слегка покукситься, чихнул и протяжно застонал, словно тяжелобольной. Потом полюбовался на себя в зеркало заднего вида, слезящиеся глаза, лихорадочный румянец, взмокшие спутанные волосы. Мы жили неподалеку от станции Cold Spring Lane, в зеленом неухоженном районе, что в нескольких минутах езды от городского центра. Наш маленький белый дом красивым не назовешь, но мы с Дороти никогда не были подписчиками журнала «Красивые дома и сады». Жилье нас вполне устраивало. Один этаж, светлая веранда, пристроенная к гостиной, где нашлось место для компьютера и медицинских журналов. Я хотел пройти на веранду и поработать, отредактировать рукопись, которую прихватил из издательства. Однако в гостиной вдруг сбился с курса, Отклонившись к дивану, я присел на него, еще разок простонал, а потом выронил рукопись на пол и улегся, вытянувшись во весь рост. Вы же знаете, как простуда откликается на горизонтальное положение. Тотчас заложило нос, голова налилась свинцовой тяжестью. Я надеялся вздремнуть, но все что-то мешало. Всегдашний беспорядок в гостиной, побуревший яблочный огрызок на журнальном столике, Куча выстиранного белья, сваленного в кресло, газеты на диване, не позволявшие вытянуть ноги, теперь жутко раздражал. Какую-то часть моего мозга вдруг обуяла активность. Я мысленно вскочил и занялся уборкой, даже притащил пылесос. И, наконец-то, вывел пятно на коврике перед камином. Тело мое, безвольное и хворое, покоилось на диване, а мысль безостановочно сражалась с бедламом, никак не исчезавшим. Это жутко утомляло. Однако время как-то умудрялось стечь. Когда позвонили в дверь, я глянул на часы, было уже заполдень. Я закряхтел и потащился в прихожую открыть дверь. На пороге стояла наша секретарша Пегги в обнимку с магазинным пакетом. «Ну как, не лучше?» — спросила она. «Немного лучше». — Я принесла тебе суп. Мы так и знали, что ты не станешь возиться с обедом. — Спасибо, но я... — Холод, потчуй, жар, мори! — пропела Пегги, и, локтем толкнув дверь, вошла в прихожую. Все вечно путают, что поччивать, а что морить, потому что забывают о сослагательном наклонении этой конструкции. Сработает что-нибудь одно, ибо если ты поччуешь холод, тогда моришь жар что нам, конечно, и требуется. И наоборот, если моришь холод, тем самым подкармливаешь скверный жар. Пегги уверенно прошла в дом. Она из тех женщин, кто в любой ситуации знает точно, что для тебя лучше. Совсем как моя сестра. Только Нандина неуклюжая верзила, а Пегги — сдобная блондинка в кудряшках и ямочках, этакая золотисто-розовая поклонница кружевных вещиц из комиссионки. Она мне нравилась. Мы вместе учились в начальной школе, почему, собственно, отец и взял ее на работу. Но мягкость ее обманчива. Не просто секретарша, она цементировала нашу контору. В ее выходной день у нас все разваливалось, мы даже не могли найти степлер. Вот и сейчас, бесшумно шагая в туфельках китайского шелка, она безошибочно направилась в кухню, хотя прежде никогда там не бывала. Я плелся следом и бормотал. Я не голоден, правда, совсем не голоден. Мне бы только ложечку-другую томатного супа-пюре или куриной лапши. Нидиво. У меня вышло — нидиво. В самый раз рекламировать средство от насморка. Нандина ратовала за суп, а я за лапшу, поскольку в ней много белка. Нидиво, — повторил я. «Ладно, тогда просто чай. Мой особый волшебный чай от Анкины». Пегги поставила пакет на столешницу и достала пачку чая «Констант Comment. «Я взяла без кофеина, чтобы ты спал хорошо, потому что сон, знаешь ли, лучшее лекарство. Следом появились лимоны, и баночка меда. Иди ложись». «Но я де...» «Не получилось, как де». Пегги, наконец, мне вняла... Я отвлеклась от чайника, который наполняла водой. — Ты сам ты себя слышишь? — Что, позвонить Дороти? — Деда-да. — Просто оставлю ей сообщение, чтобы не отрывать отдел. — Дед! — Ну, как хочешь. Пегги поставила чайник на конфорку. Она как будто знала, что наша старая плита зажигается вручную, ибо не глядя взяла спичечный коробок. Я присел на стул а Пегги разрезала лимон надвое и выдавила его в кружку, попутно сообщив об укрепляющем воздействии лимонной кислоты на иммунную систему. «Вот почему нужен Констант Коммент, в нем апельсиновая кожура», сказала она и затем поведала, что сама очень редко простужается благодаря врожденной сопротивляемости организма. Разговор о чае. В лимонный сок Пегги плюхнула изрядно меду, и с снадобье заняло четверть кружки. А для воды-то место останется. Следом отправились два чайных пакетика, нитки которых Пегги перекинула через край кружки, манерно оттопырив мизинец, что, видимо, означало шутку, сопровождаемую фразой с нарочитым британским акцентом. «Это отшен, отшен вкусно, старина!» Я вдруг понял, что у меня раскалывается голова, хотя до прихода Пегги ничего не болело. Пока закипал чайник, врачевательница моя пошла за пледом. Насколько я знал, в доме у нас не было пледа, но смолчал, ибо хотел тишины и покоя. Пегги вернулась и рассказала о своем отце, который простуду лечил луковицей. «Грыз сырую, как яблоко». За неимением пледа она принесла стеганое одеяло, которое, видимо, отыскала в спальне, где, как помнится, царил бедлам, Ну и ладно, сама виновата, гостей мы не ждали. Пейги укутал меня как маленького, и я сжался в комочек. Один раз мама простудилась, так отец заставил ее съесть луковицу. Правда, маму тотчас вырвала. Уши у меня слегка заложило. Голос Пейги слышался глухо, как сквозь сон. Поспевший чай впрямь смягчил мне горло. От пара дышать стало легче. Я потихоньку прихлебывал, съежившись под одеялом. «Наверное, стоило обработать луковицу», — говорила Пегги. «Может, проварить ее в меде? У меда, знаешь ли, прекрасные антибактериальные свойства». Она уже протирала столешницы. Я не пытался ее остановить, что толку. Я допил приторно-сладкий чай, молча поставил кружку на стол и побрел в гостиную. С тихим шуршанием плед волочился шлейфом, подметая крошки и соринки с пола. Я рухнул на диван, свернулся калачиком, чтобы не мешали газеты, и крепко уснул. Меня разбудила хлопнувшая входная дверь. «Пегги ушла», — подумал я, но услышал, как звякнули ключи, брошенные в фарфоровое блюдо в прихожей. «Дороти!» — окликнул я. м м, -м На ходу, читая открытку, найденную в корреспонденции под почтовой щелью, сквозь арочный проем, жена вошла в гостиную. «Ох, ты заболел?» чуток рассопливился. Я с трудом сел и посмотрел на часы. — Сейчас пять. Дороти не поняла. — У меня пациент не явился. — Я проспал весь день. — На работу не пошел? — спросила Дороти. — Пошел. Но Айрин отправила меня домой. Жена фыркнула. Она знала характер Айрин. А потом пришла Пегги, принесла суп. Опять фырканье. Она знала и Пегги. Дороти бросила почту на журнальный столик и скинула сумку с плеча. Дамские сумочки она не признавала и вечно ходила с битком набитой потертой сумкой коричневой кожи. В старых черно-белых фильмах такие носили шпионы. На белой врачебной куртке виднелся диагональный след от ремня. Дороти часто принимали за повара, только не главного. Порой меня это смешило, но не всегда. Дороти прошла в кухню, чтобы перекусить крекерами. Она всегда завершала свой рабочий день ровно шестью крекерами, рекомендованной порцией, указанной на упаковке. Жена моя рабски следовала подобным рекомендациям, даже если это касалось половинки кекса, но дело далеко не всегда ограничивалось питанием. Да вот беда, в тот день крекеров на месте не оказалось. «Ты не видел мои крекеры?» — из кухни крикнула Дороти. «Что? Нет!» Я спустил ноги на пол и закутался в плед. «Не могу найти! На столе их нет!» Я промолчал, поскольку сказать было нечего. Через секунду Дороти возникла в дверном проеме. «Ты убирался в кухне, что ли?» «Кто я? Столешницы пустые, ничего не могу найти!» Я поморщился. «Наверное, Пегги постаралась. Лучше не лезла бы. Куда она подевала крекеры?» «Понятия не имею. Я посмотрела в шкафах, в кладовке». «Позже найдутся», — сказал я. «А сейчас что мне есть?» «Может, сухарики?» «Я не люблю сухарики. Я хочу крекеры!» Я примастил голову на диванную спинку. Если честно, тема уже слегка притомила. К несчастью, Дороти это заметила. Может, тебе все равно, но я весь день ничего не ела, только кофе выпила. Я голодала. А кто виноват-то? — возразил я. Мы уже не раз это обсуждали. — У меня столько дел, что некогда поесть. — Дороти, с раннего утра до позднего вечера ты живешь на кофе с сахаром и сливками. В основном на сахаре и сливках. А еще врач. — Да, я врач. И очень усердный врач. У меня не минута свободного времени. Другие тоже очень заняты, но как-то исхитряются подкрепиться. Возможно, у других совести меньше. Дороти подбоченилась. Сейчас она слегка смахивала на бульдога. Раньше я этого не замечал. Но почему... Почему... Почему надо было это заметить именно в тот день? Почему я не сказал... Милая, ты, конечно, проголодалась и поэтому злишься. Давай-ка пойдем на кухню и чем-нибудь тебя покормим. А вот почему. Из-за ее следующей реплики. Кто бы говорил, к тебе-то вон няньки бегают с домашним супчиком. Вовсе не домашним, а консервированным. Я не просил. Я и есть-то не хотел. Так и сказал Пегги. Есть не хочу. А тогда зачем она поперлась в кухню? «Приготовила мне чай! Чай!» — Дороти скривилась, как будто я сказал опий. «Она сделала тебе чай? А что такого? Ты же не любишь чай! Это лечебный чай для горла!» «Ах, для твоего горлышка!» — с притворным сочувствием проговорила Дороти. «У меня ангина!» «Заурядная ангина, но все всполошились! Почему оно так всегда?» Толпы преданных сиделок на перегонки бегут о тебе позаботиться. — Ну, к -к кому-то надо этим заняться, — сказал я. — Ты-то не очень обо мне заботишься. Дороти промолчала. Затем развернулась, взяла свою сумку и вышла на веранду. Было слышно, как она шваркнула сумку на стол и села в скрипнувшее вращающееся кресло. Дурацкая ссора. Временами размолвки у нас случались, а у кого их не бывает? Мы же не в сказке живем. Однако именно эта ссора выглядела особенно глупой. По правде, я терпеть не могу, когда обо мне пекутся, и нарочно выбрал себе незаботливую жену. А Дороти вовсе не против, чтобы кто-нибудь сделал мне чай. Она даже, наверное, рада. И вот идиотская перепалка из-за ничего, но теперь каждый забился в свой угол и не знает, как из него выбраться. Закряхтев, я встал с дивана и через прихожую прошел в спальню. Беззвучно притворил дверь, сел на кровать, скинул ботинки и снял фиксатор. Я нашел полипропиленовый фиксатор голеностопа. Липучки затрещали, и я сморщился. Дороти догадается, что я укладываюсь в постель, а хотелось, чтобы она маленько помучилась, чем я там занят. Я затих и прислушался но уловил только легкий скрип. Нет, это не кресло и не кожаная сумка. До веранды слишком далеко. Наверное, скрипнула половица в прихожей. Я растянулся на сбитых простынях и уставился в потолок. Сна не в одном глазу, ясное дело. Я же проспал весь день. Пожалуй, стоит пойти в кухню и начать готовить какую-нибудь вкуснятину, аромат которой выманит Дороти с веранды. Как насчет гамбургеров? У нас вроде был фунт, опять скрип, уже громче. Даже не скрип, а протяжный треск, завершившийся ударом, после которого что-то мелко задребезжало, зазвякало и застучало. Мелькнула мысль, я понимаю всю ее нелепость, что Дороти, видать, разозлилась не на шутку. Но я тотчас сообразил, что она не тот человек, который в гневе все крушит. Я сел. Сердце мое колотилось. «Дороти!» — окликнул я и неуклюже слез с кровати. «Дороти! Что там такое?» В одних носках я шагнул к двери и лишь тогда вспомнил о фиксаторе. Я могу ходить и без него, только очень медленно. Вернуться и надеть — нет, некогда. «А куда я задевал свою трость? Подизнай. знай!» Я распахнул дверь спальни и будто очутился на краю леса. Вся прихожая была завалена сучьями, листьями и кусками коры, чешуйки, которые плавали в пыльном мареве. весть откуда что-то выпорхнуло, то ли печуга, то ли крупный жук. Слышался разрозненный грохот, вывалилась оконная рама, что-то деревянное ухнуло на пол. Я ухватился за сломанную ветку и, опираясь на нее, протиснулся вперед. Я еще не понимал, что произошло. Я был ошеломлен, нет, даже скорее в шоке. Сознание мое сбоило. Я только понимал, что в гостиной лес этот еще гуще, а Дороти осталась на веранде, которую не разглядеть за листьями и ветвями с меня толщиной. — Дороти! Тишина. Я стоял возле журнального столика. Я видел его край с окантовкой иониками. Не странно ли, что слово «ионики» легко пришло на ум? Я снова посмотрел вперед и понял, что сквозь эти джунгли на веранду не пробьешься. Тогда я двинулся обратно, рассчитывая выбраться из дома через парадную дверь и попасть на веранду с улицы. На пути в прихожую я миновал диван, сейчас неразличимый, и тумбочку, на которой лежал радиотелефон, усыпанный ошметками коры. Я его схватил и нажал кнопку вызова. О чудо! Телефон откликнулся гудком. Я старался натыкать 911, но руки у меня так тряслись, что палец попадал на решетку вместо девятки. Наконец, с очередной попытки я набрал номер и поднес трубку к уху. «Пожалуйста, охарактеризуйте происшествие», — сказал женский голос. «Что?» «Происшествие охарактеризуйте, пожалуйста», — повторил голос. Что? Требуется полиция? Утомленно спросил голос. Пожарная служба, скорая помощь. Да, п -п -п не знаю, пожарный, нет, скорая, скорая. Что случилось, сэр? Да дерево упало. Сказал ей только сейчас сам понял, что произошло. На мой дом упало дерево. Оператор ужасно медленно. Зарегистрировала мой вызов, словно подавая пример, как надо себя вести. Но я должен действовать. Я не могу стоять столбом. Где-то я читал, что специальное оборудование службы 911 само определяет адрес абонента, и теперь не понимал, зачем все эти вопросы, ответ на которые должен быть известен. «Мне надо выйти! Выйти надо!» — сказал я, словно малыш, который просится пописать. Мне вдруг жутко захотелось отлить, и я подумал, скоро ли смогу заняться столь земным делом. Вдали завылась сирена. До сих пор не знаю, по моему ли вызову прибыла помощь. Во всяком случае, я, не простившись, бросил трубку и заковылял в прихожую. Я открыл дверь и вновь уткнулся взглядом в дерево. Почему-то казалось, что на улице его уже не будет. Я продирался сквозь ветви, отплевываясь машкарой и песком. Пронзительный вой сирены резал слух точно ножом. Наконец он смолк, и я, выбравшись из ветвей, увидел броскую ярко-красную пожарную машину, за которой остановилась скорая помощь. Человек в полном пожарном облачении. «Зачем оно?» выпрыгнул из кабины и крикнул. «Не шевелитесь! Оставайтесь там! Сейчас подадут носилки!» Я не остановился. Как же они узнают, куда подать носилки, если я не покажу? Стойте! гаркнул пожарный, а санитар скорой помощи без всяких носилок подбежал ко мне и взял в захват не хуже смирительной рубашки. Не двигайтесь, стойте на месте, выпалил он, дыхнув соусом чили. Я вполне могу передвигаться, сказал я. Джейби, тащи сюда носилки! Видимо, пострадавшим они считали меня в смысле только что пострадавшим. Я пихнул санитара. «Там моя жена!» — сказал я. А -на, на на «Все в порядке, дружище, успокойтесь». «Где она?» — спросил пожарный. «Вон там!» Я махнул рукой, перевел взгляд на дом и увидел, что его северной части больше нет. Нет ничего, кроме упавшего дерева. «Ух ты!» Выдохнул пожарный. Я знал это дерево. Белый дуб. Огромный, добрых полтора фута в обхвате. Он вырос, наверное, задолго до постройки дома, а теперь стоял на нашем заднем дворе и так сильно кренился в сторону крыши, что каждый сентябрь я просил рабочих, занимавшихся обрезкой крон, его проверить. Однако всякий раз они заверяли, что дерево здоровое. Да, старое, с споредевший листвой, но здоровое. «И потом, если вдруг что?» — говорил десятник. «Большого урону не будет, потому как дуб слишком близко к дому. Он просто навалится на крышу и все. Разогнаться не успеет». Но рабочий ошибся. Во-первых, дерево явно было больное. Оно упало в тихий день даже без намека на ветерок. А во-вторых, дуб нанес громадный урон. Начав падать, он удовлетворенно застонал. Видимо, этот скрип я и слышал. А потом рухнул на крышу, проломив дом сверху донизу. И в лепешку сплющил веранду. «Вытащите ее! Вытащите!» — повторял я. — Ладно, братан, успокойся, — сказал санитар. Теперь он впрям меня держал. У меня почему-то ослабли колени. Санитар отвел меня на лужайку и усадил на кованный стул, которым мы никогда не пользовались. «Где — Где-нибудь болит? — спросил он. — Нет! Вытащите ее! Я желал боли. Я ненавидел свое тело. Сижу чучелом а крепкие и здоровые мужчины пытаются вызволить мою жену. Приехала бригада с цепными пилами и топорами, полицейские машины перегородили улицу, автокран поднял здоровенный кусок ствола, спасатели переговаривались по рациям, с хрустом продирались сквозь ветки. Все это сколько-то продолжалось, но я не помню, сколько именно... Собралась толпа из соседей праздных зевак. Старая Мими Кинг, жившая через дорогу от нас, принесла мне чаю со льдом. Я лишь пригубил стакан ради вежливости. Джим Раст накинул мне на плечи розовое вязаное одеяльце. Я его поблагодарил, хоть истекал потом. На улице было градусов восемьдесят. — С ней все будет хорошо! — — сказал я, ибо Джим молчал, но, по-моему, кто-нибудь должен был это сказать. — Конечно, — ответил он, — я очень надеюсь, Аарон. — Зачем он называет меня по имени? — недоуменно подумал я. — Он же со мной разговаривает. Для чего уточнять-то? Двое мужчин вынесли из завала тяжелую груду тряпья и уложили ее на носилки. У меня ухнуло сердце. «Что?» Я приподнялся со стула, но чуть не упал и ухватился за Джима. «Жива?» — крикнул он, а я подумал, чего он лезет, это я должен спросить. «Пульс есть!» — ответил пожарный, и я проникся к Джиму такой благодарностью, что слезы подступили к глазам. «П -п «Помоги мне!» — проговорил я, цепляясь за его руку. Он понял и подвел меня к носилкам. Круглое гладкое лицо ее было заляпано грязью, а холм груди превратился во впадину. Ну, это естественно, ведь она лежит навзничь. Женская грудь всегда кажется плоской, когда хозяйка ее лежит на... — Слава богу, крови не видно, — сказал я Джиму. — Нигде ни капельки. — Нигде, Арон. Хоть бы он перестал называть меня по имени. Я хотел сесть в скорую помощь, но там куча медиков хлопотала над Дороти. «Езжайте в больницу, сами», — велели они. «Мы тебя отвезем», — сказала подоспевшая Мэри Клайт, жена Джима. Она учительница, вечно руководит. «Ничего, я сам справлюсь», — ответил я. «Конечно, но пока припаркуешься, то да все, а так будет проще». «Ладно», — покорился я. — Я принесу тебе ботинки, — сказала Мэри Клайд. — Где они? — Оставь, Мэри Клайд, — вмешался Джим. — Сейчас ему не до ботинок. — Да нет. Признаюсь, мне очень хотелось обуться. Я сказал, где найти ботинки и попросил захватить мой фиксатор. Дороти отвезли в больницу Джонса Хопкинса, оснащенную по последнему слову техники, что с одной стороны было плюсом, с другой стороны имелся огромный минус. Всякий Балтиморец с каплей здравого смысла только в самом крайнем случае соглашался попасть в этот громадный мрачный лабиринт обшарпанных коридоров, где часами томятся всеми забытые пациенты. Что ж, добро пожаловать в мир ближайших родственников. Добрые вести, плохие вести, надежда, уныние, надежда и снова уныние. И так все бесконечные дни напролет». Операция прошла успешно, но потом что-то оказалось не так, и Дороти опять спешно отвезли на стол. Состояние ее стабилизировалось. Как это понимать? А затем все подключенные аппараты словно взбесились. Всякий раз, как врач выходил в приемный покой, я нарочно смотрел в другую сторону, точно узник, избегающий взгляда своего палача. Все другие, ожидающие, сбившиеся в уютные кучки, бросались ему навстречу, но только не я. Изредка мне разрешали повидать Дороти, хотя слово «повидать» здесь вряд ли годится. Лицо ее было скрыто за всякими трубками, проводами и шлангами. Одна рука лежала поверх простыни, но я не мог взять эту пухлую, смуглую руку с темными костяшками ибо из нее тоже торчала трубка, закрепленная пластырем, эту безвольную руку, будто пластилиновую. Все равно Дороти, конечно, не почувствовала бы моего прикосновения. «Он что натворил дуб, который меня беспокоил», — сказал я неподвижному телу. «Так много хотелось поведать. Вовсе не о дубе, бог ты с ним, сам не знаю, почему я о нем заговорил». Дороти хотел сказать я, если б можно было отмотать назад и перенестись в наш домик, я бы ни за что не уединился в спальне. Я пошел бы за тобой на веранду, встал бы за твоей спиной, прижался щекой к твоей теплой макушке и так стоял бы, пока ты не обернешься. Если б Дороти это услышала, она бы насмешливо фыркнула. Было время, когда я и сам фыркнул бы. И вот что забавно. Простуда-то моя сгинула. Не в смысле, что я вылечился. Она просто исчезла за тот отрезок между лечебным чаем и приемным покоем. Наверное, это произошло, пока вызволяли Дороти. Помню, я сидел под розовым одеяльцем Джима Раста, но не чихал и не сморкался. Возможно, простуда излечивается падением дерева или психическим шоком, либо сочетанием того и другого. Меня убеждали поехать домой и передохнуть то есть поехать к Нандине, поскольку все считали, что мой дом для жилья не пригоден. Уговаривали меня Джим и Мэри Клайт, все мои сослуживцы и еще какие-то полузнакомые люди. Видимо, история с моим дубом уже попала в газеты. Мне приносили сэндвичи в вощеной бумаге и салаты в контейнерах, от одного вида которых меня мутило. Даже Айрин притащила коробку отборных шоколадных конфет. Все обещали неусыпно дежурить, покуда я чуть-чуть отдохну. «Нет», — сказал я, — «никуда я не уйду. Наверное, мне казалось, что своим присутствием я поддерживаю жизнь в Дороте. Только не смеетесь. Я даже не съездил переодеться. Так и сидел во всем грязном, зарастая щетиной, от которой жутко чесалось лицо. Потом Мэри Клайд отыскала мою трость, и я стал прохаживаться по коридорам. Не особо хотелось, но от неподвижности сводило увечную ногу. Один раз я пошел в туалет и грохнулся. Свой эмоцион я совершал после коротких свиданий с Дороти, предварительно уведомив персонал, куда ухожу и когда вернусь. — Ладно, — отвечали сестры, почти не слушая, а я торопливо давал последние указания — Пожалуйста, проверьте, тепло ли ей. Мне вот показалось... Хорошо, глянем. Идите себе. По правде я хотел сказать вот что. Она особенная. Вы это понимаете? Не какой-то там пациент. Зарубите себе на носу. Угу, — ответили бы няньки. Когда я туда-сюда вышагивал по коридорам, мне казалось, что нас с Дороти соединяют тонкие трепетные нити. В больнице я видел картины, которые старался поскорее забыть. Огромные глаза лысых детей, судорожное дыхание больных, превратившихся в скелеты, каталки со стариками с головы до ног обвешанными всякими мешками и трубками и уже не похожими на человеческие существа. Я отворачивался. Не было сил на это смотреть. И я возвращался к собственной муке. Ботинки остановились передо мной в полдень среды. Я знал, что нынче среда, поскольку в газете, лежавшей на соседнем стуле, красовалось цветное фото отвратительной лазаньи с морепродуктами. Похоже, у газетчиков среда кулинарный день. Не ботинки, сабо. Черные кожаные сабо. Излюбленная, как я подметил, обувь здешнего персонала. Совсем неподходящая для больницы. Я поднял взгляд. Санитар, я его знал, в смысле, узнал, раз другой видел в палате. Он из тех, кто не рявкал на родственников. Мистер Вулкот, спросил санитар, да? Пойдемте со мной. Я встал и взял трость. Следом за санитаром вошел в реанимационную палату. Время посещения еще не наступило, и потом, менее получаса назад, я сюда уже заглядывал. Выходит, я обласкан особым вниманием, но у меня засосало под ложечкой. Провода и шланги исчезли, она была странно неподвижна. Я-то считал ее неподвижной и прежде, но, оказалось, я ничего в этом не понимал. Ничегошеньки.